«Раньше угонял коров, а теперь просто гоняешь?» — шутливо спросил он, плюхаясь рядом с возницей. «Да надо ж было когда-нибудь остепениться!» о — хмыкнул тот, тряхнув вожжами. «Чего? Неужто и бабу завел?» — изумился бродяга, внезапно почувствовав укол зависти. «То-то на рубахе не дырочки и рожа масленица!» «Жену строго поправил одноглазый. Двое детёнков уже, вот гостинички везу!»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 «Слыхал, как у нас в рентаре девки приговаривают, чтоб волос гуще был, не унимался жар, передохнув, перекусив грибочком и расшалившись? Расти, коса! Будет за что мужу тягать!» «Никогда я такого не приговаривала», — обиделась вместо Алька Рыска. Отчим в свое время столько натягал девочку за косы, что муж за такое обращение живо огреб бы сковородкой по темечку.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 Плевун, не обидевшись на нерадушный прием, тоже вернулся, но смущенный жарт и перестарался держаться от него подальше. «И что тут у вас еще такого этакого водится?» «Да ничего особенного. Обычные волки, медведи и кабаны. Иди, не бойся!» Вор уже пожалел, что вызвался, но праздновать трусы не стал. Пошел, размахивая котелком и фальшиво насвистывая для храбрости. Батраки так сдружились с лесорубами, что уже четвертую ночь коротали у одного костра, делясь припасами, байками и свежими новостями, привозимыми из ежига взамен бревен. Калай, трепло дурное, рассказал лесорубам о жеребьевке, и они теперь подтрунивали над Викием. — Ты у нас, оказывается, знатный хуторчанин. Коров не по головам, а по стадам считаешь?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 Хозяин вернулся на хутор поздно и сильно навеселе. Эта корова еще стерпела бы, но повод у гулянки был печальный. Торговец, с которым Сурок уже год вел дела, оказался нечист на руку и успел обдурить хуторянина почти на полсотни златов, продавая скот дороже, чем говорил владельцу. Обман, разумеется, в конце концов открылся, но вернуть удалось только 30 сребров. За ту корову, покупатель которой наябедничал Сурку. Все остальное по бумагам было шито-крыто, и один зладку торчанин потратил на подкуп слуги торгаша, который выложил размер истинного ущерба, а половину — на лихую гулянку в кормильне. От воплей коровы, вот так я и знала, до досидин дожил, а всякому жулью верит, нет бы жену послушать, с котомкой померу пустишь. Еще и напился Боров старый. Утонувшая была в вине печаль, снова всплыла.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 то бишь завалиться на ее кровати захрапеть, как раздался громкий стук, и во дворе забрехали собаки. «Кого там Сашей принес?» раздраженно выглянул в окошко хозяин. «Да поберушка какой-то!» — с запозданием крикнул от ворот батрак. «Переночевать просится!» «Гони его в шею!» — рявкнул сурок, так захлопывая ставень, что тот чуть не отвалился. Хуторчанин терпеть не мог попрошаек, к тому же этого угораздило выбрать самое неудачное время.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 Утонув в темноте за забором, бродяга беззвучно выругался. Башмаки впрямь стоило бы загодя снять и спрятать в котомку. И ведь хотел, да решил, что ночью все равно не разглядят. угады гады, убогого обидели. Но погодите, Хольга вам напомнит, что творить добро хоть и трудно, зато безопасно. Для виду, отойдя по тропе на полвешке, бродяга дал круголя и вернулся к хутору с другой стороны. Отыскал щель в заборе и увидел, что в доме как раз погас последний огонек в кухонном окне. Выждав еще лучинку, собаки за забором вначале надрывались в три голоса, потом привыкли и тявкали всплесками. Нищий вытащил из котомки промасленный обрывок мешковины, обмотал ею подобранный на дороге камень и зачиркал кресалом. с золотым снегом сыпались на тряпку, но та никак не загоралась, только начала дымиться и чернеть. Это к без пламени в пепел превратиться. Бродяга покрутил комок в руке, подул. Тот отозвался алыми прожилками, но когда ветер стих, снова почернел. А нищему внезапно почудилось, будто кто-то пристально за ним наблюдает, так и царапает взглядом.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 Крыса, не шелохнувшись, еще полщепки глядела на него, будто запоминая, потом неторопливо развернулась и пробежала верхом забора, спряталась в тень. Бродяге отчего-то стало жутко. Захотелось плюнуть на дурацкую месте и убраться куда подальше из дурного места, как будто охраняемого самим Сашием. Но тут чадящий комок наконец-то вспыхнул, опаливая руку, И нищий, широко размахнувшись, зашвырнул его на соломенную крышу ближайшего коровника. Рыска как раз доплела косу. Альк управился первым, когда со стороны, куда ушел жарда неслось измятое эхом. «Эй, «Эй, рысь! Альк!» Он свалился во враг, сломал спину и просит его добить, с надеждой предположил Саврянин. Надежда, увы, быстро угасла.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 Любопытно или одной оставаться страшно? Альк, впрочем, не возражал и даже позволил смутившейся, угадал причем дважды девушке, уцепиться за свой рукав. За ладонь рыска до сих пор стеснялась, почему-то мигом в жар бросала, будто она делает что-то неприличное. А врага в лесу не оказалось, да и вообще жар ждал их на опушке, смущенно топчась возле чего-то белого, распростертого на земле и слабо стонущего.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 Женщина, приподнявшись, вцепилась в его колено тонкими и жилистыми, как воробьиные лапки, пальцами, и быстро-быстро заговорила, мешая слова со всхлипами, даже Саврянину трудно понять. «Она, жена сапожника, живет в веске вешек-запять отсюда», — начал переводить Альк, опуская большую часть слов. «Он повез товар на рынок и должен был вернуться к обеду, но не вернулся. Утром она запрягла корову и поехала за ним».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 глядела на корчащуюся женщину. Вот значит, как оно у людей происходит. Рождение братика прошло мимо рыски, тем более, что роды у ее матери были вторыми, быстрыми. Утром девочку услали к бабке Шуля, будто бы проросшую картошку перебирать, а к вечеру вернулась, лежит уже в колыбели, пищит, чистенький, розовый. А тут темные пятна на подоле, обезображенное болью лицо с искусанными губами и провалами глаз. Мученические стоны и истошные вскрики, будто соврянка действительно вот-вот переступит на небесную дорогу. Но попроси ее встать на четвереньки, будет похоже. Альк, задохнулась от столь бесстыжего цинизма Рыска, не догадываясь, что белокосой того и добивается. Двух паникующих женщин на одного младенца было многовато. Так нельзя, люди не коровы, и не смей их сравнивать. Почему? Коровы обидятся?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 Пришлось открыть ворота и гнать прямо в поле, иначе во дворе началось бы столпотворение из припуганных коров, овец и свиней. Тушить уже полыхающее не было смысла. Выстроившаяся к колодцу цепочка передавала воду для дома и тех сараев, что подальше. Намочить, чтоб искры не прилипали. Помогали и дети, и Феся, но надолго ее не хватило, охнуло...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 Девушка с задержкой сообразила, что это он о пуповине. «Погоди, сначала ж перевязать надо жар. Нащепи ниточек». Нитки у вора были в сумке. Чистый льняной клубочек — вещь нужная не только в повитушьем деле. Оторвав два куска, жар принялся за перевязку, стараясь не думать, что это и куда ведет. «У нас принято, что это делает отец. Прядью своих волос», — с усмешкой заметила Альк. Вор метнул на него убийственный взгляд, но торжественность момента нарушать не стал и накрепко затянул последний узел. Саврянин черкнул между ними ножом и рыскоторопливо прикрыла ребенка свисающим краем тряпки. Женщина перестала стонать, приподнялась на локтях и что-то пролепетала, срывающимся от волнения голосом. — Дай ей ребенка, — подсказал Альк.